и остальные мысли моментально вылетели из головы Малкома Эйнсли. Он думал теперь только о Синтии, представлял, как прочитает она это официальное письмо. У Синтии острый ум. К тому же она всегда следила за ходом расследований. Ей не составит труда сразу вспомнить, о ком идет речь, а потом выстроить логическую цепочку и понять, почему этим делом вдруг заинтересовалась полиция. Получить официальное письмо, из которого следует, что ее единственное дитя, дочь, которую она никогда не видела, скоро будет казнена. Как же неумолимо и жестоко карает Синтию длань судьбы, — подумал он. Сострадание и жалость переполняли его. Он не мог больше сдерживаться, подался вперед на сиденье, укрыл лицо в ладонях. Плечи его мелко затряслись, он плакал. — Извини, — сказал он Руби потом, — бывают минут, когда совершенно теряешь чувство реальности. Ему вспомнилась при этом группа протестующих горлопанов у тюрьмы в Рейфорде, которые в своих симпатиях к убийце забыли о его жертвах. — Извини, — повторил он, — просто как-то все вдруг сошлось. Я сама проревела всю прошлую ночь. Иногда эта работа она не сумела договорить. Когда мы приедем, — сказал Эйнсли, — я хочу войти к Синтии первым. И один. Но вы не можете, это противоречит. Да знаю я, знаю. Инструкция это запрещает, но мне нечего бояться, что Синтия скажет, будто я к ней приставал. Она слишком горда для этого. Подумай сама, если Синтия еще не получила того письма, я смогу ее подготовить к плохим новостям. И даже если... — Получила. — По-моему, мне пора напомнить вам, Малколм, — перебила его Руби, — что вы уже давно не священник. — Да, но я не перестал быть человеком. И потом, инструкцию ведь нарушу я, хотя мне хотелось бы, чтобы ты согласилась. — А я, между прочим, тоже нахожусь при исполнении, — сказала она протестующе. — Оба знали. — Случись, что и Руби поплатится карьерой в полиции. «Не волнуйся, я сумею тебя выгородить. Скажу, что я приказал тебе. Пожалуйста». Тем временем они добрались до здания городского совета. Руби остановила машину у главного входа, патрульный автомобиль тоже встал почти, упершись им в задний бампер. Она все еще не могла решиться. Даже не знаю, как быть, Малколм. — А Брайнену вы скажете? — Нет. Патрульные все равно останутся снаружи. Я войду к ней в кабинет один, а ты подождешь поблизости. — Дай мне пятнадцать минут. Руби покачала головой. — Десять минут. Максимум. Идет. И они вошли в старомодный, но по-своему уникальный дом, в котором располагались органы городского управления Майами. В эпоху, когда официозная роскошь вошла в норму и власть строит для себя грандиозные, подобные соборам здания, которые символизируют ее самоценную важность, дом городского совета Майами, одного из крупнейших городов Америки, являет собой полную противоположность этому. Он располагается на далеко вдающемся в море мысе и с трех сторон окружен водой. Это небольшое двухэтажное строение, окрашенное в белый цвет. Людей часто поражал его предельно простой, даже простецкий вид. Войдя в вестибюль, Эйнсли и Бовы показали свои полицейские жетоны пожилому охраннику. Тот жестом разрешил им следовать дальше. Зная расположение офиса Синтии, Эйнсли свернул налево по коридору первого этажа, а Руби отправил в противоположную сторону, велев подождать в актовом зале. Она оскорчила недовольную гримасу и демонстративно постучала пальцем по стеклу своих часов. Брайан с партнером остались в своей патрульной машине. Им надлежало вмешаться только на вызов». В конце коридора Эйнсли уперся в дверь с табличкой «Синтия Эрнст, городской комиссар». В приемной без окон за рабочим столом сидел молодой человек, помощник Синтии.